Хорошо еще, что из семи видов пищух, встречающихся в СССР, сельскохозяйственным культурам приносит вред только один – даурская пищуха, обитающая в Тувинской автономной области и в некоторых районах Забайкалья. Поселяясь на посевах многолетних трав и зерновых культур, она повреждает их в течение всего периода вегетации. В нашем обвинительном заключении против грызунов – Есть еще один пункт. Эти зверьки подлежат суду из-за того, что служат переносчиками или хранителями возбудителей многих заразных заболеваний, опасных для человека и животных. Хранителями и переносчиками микробов, возбудителей чумы, являются крысы, тарбаганы, суслики, сурки, песчанки, тушканчики, полевки, домовые мыши. Зловещую роль посредника при этом играют блохи, напившиеся крови больного грызуна. Некоторые виды грызунов способствуют распространению таких заболеваний домашних животных, как ящур, сибирская язва, инфлюенция лошадей и свиней, бруцеллез, холера птиц, кокцидиоз, грибковые болезни. Серые крысы, кроме того, переносят микробов, возбудителей бруцеллеза, туберкулеза птиц, лептоспироза и вируса бешенства. А теперь вернемся к вопросу, поставленному в предыдущем очерке. Если один хорек истребляет в среднем 120 сусликов, уничтожающих почти полтонны зерна, и 2000 мышей, пожирающих 4 тонны, это значит, что за год он сбережет 4,5 тонны зерна, которых достаточно, чтобы прокормить в течение года почти 10 человек. Вот почему сотни хорьков способны спасти от голода население в тысячу человек. На хорьков еще нередко ведется охота. Во имя чего? Ради меха? Но он стоит копейки. Так надо ли из-за них или даже в отместку за нескольких задушенных кур или других птиц уничтожать этого хорошего друга и помощника? Конечно, если хорек повадится на птицеферму и начнет душить кур, Тут уж волей-неволей с ним приходится вести борьбу. Однако в тех районах, где периодически разрешается охота на хоря, отстрел следует проводить так, чтобы определенное количество зверьков оставалось. В противном случае поголовное истребление хорьков приведет к массовому размножению вредных грызунов и огромным убыткам сельскому хозяйству. Хорошее семейство. Ивана Грозного нелегко было привести в хорошее настроение. И все же казачий атаман Ермак Тимофеевич не сомневался. Не устоит царь перед подарком и был прав. Вязкая сибирских соболей пришлась по вкусу суровому владыке Руси. Соболь долгое время украшал царскую одежду и считался самым прекрасным мехом в мире. Немало трагедий и несчастья произошло из-за соболиных шкурок, Искатели приключений, купцы, казаки, промышленники упрямо пробивались в тайгу, чтобы их отыскать, выменить, купить, взять обманом, а то и силой у местных жителей. Хищническое истребление привело во многих районах почти к полному исчезновению сибирского красавца. А он действительно великолепен. Мех искрится, сидинка — Редкие белые волоски на темно-коричневой шубке создают впечатление, будто шкурка обсыпана снежинками. Мех настолько нежен и шелковист, что его почти не ощущаешь телом. Настоящая жемчужина тайги. К холоду Соболь привычен, но все-таки бегать в мороз не любит. Если б не голод, и своего убежища и не вылезал бы. Пока Соболь на воле, мороз ему не страшен. А попал в капкан, глядишь, к утру уже замерз. Соболь — хищный зверек, как и его сородичей по семейству куньих — колонок, норка, горностай, перевязка, барсук, хорек, куница. Большинство представителей этого семейства ценны своим мехом, Но не только. От них польза вдвойне, потому что они еще враги грызунов. Самой маленькой среди них ласка, длина от 12 до 21 сантиметра, вес от 40 до 100 граммов.